Не знаю, почему никто не пришёл на похороны. Пришли дедушка и четверо индейцев гуахиро, которые у дедушки работают. Они принесли сумку с известью и высыпали её в гроб. Если бы мама не была такой странной и рассеянной, я спросил бы у неё, зачем они это делают. Не понимаю, для чего сыпать в гроб известь. Когда сумка опорожнилась, один из мужиков стряхнул её над гробом. Из неё выпали последние крошки, больше похожие на опилки, чем на известь. Индейцы взяли мертвеца за плечи и за ноги. На нём простые брюки, стянутые широким чёрным ремнём, и серая рубашка. Ботинок только на левой ноге. Одна нога царь, а другая раб, как говорит Ада. Правый ботинок валяется на краю постели. На кровати мертвецу вроде что-то мешало, а в гробу ему удобнее, спокойнее. Его лицо, лицо живого человека, возбуждённого дракой, приобрело безмятежность и уверенность. Профиль смягчился, словно мертвец почувствовал себя наконец на своём месте. Дедушка ходил по комнате. Он собрал какие-то предметы и положил их в гроб. Я снова взглянул на маму, в надежде, что она объяснит мне, почему дедушка складывает в гроб вещи. Но мама в черном остается невозмутимой и, кажется, старается не смотреть туда, где лежит покойник. Я тоже хочу не смотреть. Но не могу. Я неотрывно гляжу на него. Я его изучаю. Дедушка кладет в гроб книгу. Делают знак людям, и трое из них закрывают гроб крышкой. Только тогда я чувствую, что руки, державшие мою голову, повёрнутой в ту сторону, меня отпустили, и начинаю рассматривать комнату. Оборачиваюсь к маме. Она в первый раз с тех пор, как мы пришли сюда, глядит на меня и улыбается натянутой, ничего не выражающей улыбкой. Я слышу вдали свисток поезда, уходящего за поворот. В углу, где лежит мертвец, происходит движение. Один из индейцев приподнимает крышку, и дедушка всовывает в гроб ботинок покойника, забытый на кровати. Снова свистит поезд. На этот раз дальше, и меня осеняет половина третьего. Я вспоминаю, что в это самое время, когда поезд свистит, обогнув Макондо, ребята в школе строятся в пары, и идут на первый послеобеденный урок. «Абрам!» Думаю.